Эпилог Алан Фрост Да, сэр, вытянулся я перед председателем комиссии. Комиссия приняла единогласное решение засчитать вам прохождение финального испытания по итогам второго курса обучения, оценив его на отлично. Поздравляю. Спасибо, сэр, — дежурно ответил я, ни капли не удивившись. Скорее, я удивился бы какой-то другой оценке. Все-таки я прошел испытание в рекордное для школы время. Две минуты сорок семь секунд. Больше, чем на три минуты, улучшив прошлый рекорд. Также мы готовы озвучить тебе оценки по предметам по итогам за год. Итак, он нацепил на нос круглые очки и приступил к чтению. «Теория магии». Отлично. Алхимия. Отлично. Магическая защита. Отлично. Алгебра. Отлично. Химия. Отлично. Черчение. Отлично. Руноведение. Отлично. Физическая подготовка. Отлично. — Знание основ общественного устройства — отлично. Менталистика — отлично, физика — отлично. — Просто превосходно. Закончил он чтение и самодовольно глянул на остальных членов комиссии, как будто мои успехи в учебе были целиком его заслугой. — Господа, у кого-нибудь есть какие-либо возражения? Все промолчали, отрицательно покачав головой. — Ну и отлично! — усмехнулся он. — Молодой человек, примите еще раз наше поздравление с успешным окончанием второго курса. И подойдите к директору за направлением на практику. — Спасибо, сэр! — господа! Кивнул я всем на прощание и поспешил к директору. Снова на практику. Ведь как будто только вчера вернулся с предыдущей, а уже почти целый год пролетел. Еще две недели после событий с демоном я проработал с Фрэнком в качестве его помощника. А там уже к нему новый помощник подъехал, и Фрэнк отпустил меня домой с самыми лучшими рекомендациями. Графа с его подручными и Элизабет так и не нашли. Сердце, соответственно, тоже, за что на Френка попытались наехать сверху и сделали выговор, но ему было на все это насрать. А когда один из проверяющих скатился до оскорблений, то на следующее утро он проснулся с козлиными рогами на голове, после чего долго и униженно извинялся перед Френком, пока тот не сжалился над ним. Больше на Френка никто давить не рискнул, но и награды мы никакой за это дело не получили. Да и хрен бы с ней! Окончательно меня с этим примирило то, что мне все же выплатили обещанное вознаграждение за голову того бандита в размере семи тысяч долларов, в результате чего с практики я вернулся довольно обеспеченным человеком и тут же купил себе собственный дом» куда и сразу же впустил привезенного с собой Антипку. Тот по-хозяйски осмотрел новые владения и отметил, что со старым нашим домом этот, конечно, не сравнится. Ну да ничего, жить можно. Правда, дядя тут же попытался было наложить лапу на мои деньги, но обломался. По итогам практики Фрэнк подключил свои связи и добился того, что меня признали полностью дееспособным. В результате чего я не только сберег свои сбережения, но и увеличил их за счет того, что состояние родителей полностью перешло в мое распоряжение. Из-за чего дядя был очень расстроен и теперь даже не здоровался со мной при встрече. Да и хрен бы с ним, не очень-то и хотелось. «Разрешите?» — заглянул я в кабинет директора, предварительно постучав. «Разумеется, Алан, заходи». Добродушно отозвался директор, кивнув мне. «Здравствуйте, Фрэнк!» Едва войдя в комнату, поздоровался я с бывшим шефом, сидевшим напротив директора. «Добрый день, Алан. Он даже привстал и пожал мне руку. «Ну что, готов поступить в мое распоряжение на время практики?» «Разумеется!» — улыбнулся я. «И куда мы? Опять в Вирджинию?» «Нет, чуть подальше!» Оскалился он в ответ. Нас ждет Российская империя. От них пришел запрос на помощь в расследовании целой серии убийств. Кто-то повадился вырезать представителей дворянских семей. Уже совершено больше десяти убийств. Местная полиция пока найти убийцу не смогла. И они решили обратиться за помощью к нам. «Мне показалось это дело любопытным, и я забрал его себе, а заодно и про тебя вспомнил. Ты же, насколько я помню, довольно хорошо знаешь русский язык. Составишь мне компанию. Заодно там кое-какие старые долги раздадим. Так что, ты со мной?» «Конечно», — вскинулся я, — «с удовольствием. Да и долги действительно надо отдавать». Мы обменялись с Фрэнком, понимающими ухмылками, под недоуменными взглядами директора. Конец книги. Читал Сибиряк.